Рождество наступает не для нас. Глава первая, честь четвертая. Приятного прослушивания. Когда она вдруг развернулась после того, как сказала эти слова, выглядела очень смущенной. Но даже так, выражение ее лица выглядело гораздо нежнее, чем любое другое, которое она показывала до сих пор. Ее щеки немного покраснели, слегка робкие губы, а также наполненные привязанностью взгляд. Каждое из всего этого было наполнено цветом и жизнью. Я почувствовала, как мое сердце пропустило удар, а затем вновь разогналось, и его биение проходило по всему моему телу глухим стуком в хорошем ритме. Это просто... Даже если я и сам так скажу... Кажется, мне просто так показалось. Чтобы я смог настолько ее осознать, с одной единственной улыбкой. Быть такого не может. Ни за что бы не стал. Эта девочка, которая была настолько непростой и не подпускала к себе никого. теперь настолько честно раскрывала мне свои чувства. Я с ним акзактор принесу. М -м -м. Ну... Я сделаю последние штрихи и принесу его завтра. И вот так вот я в одиночку покинул крышу, оставив озадаченную девочку позади. Наверное, она могла подумать, что я попросту ей сочувствую. Или жалею ее. Думая о том, что она чувствовала в момент, я стал немного беспокойным. Но даже если так, хотела сделать для нее что-нибудь приятное. Ее слегка робкое лицо оставалось глубоко в моем сердце, не исчезая, очень и очень долго. Такие слова благодарности, которые она передавала мне, продолжали возвращаться, усиливая мой сердечный ритм. Я просто слушал разговоры, ее разговоры, но если того, чтобы она показала мне подобное выражение достаточно просто какого-то незначительного действия, тогда я готов делать все, что угодно. Примерно так я чувствовал себя. Я несся к своему дому, чувствуя, что мог сделать уже все, что угодно. Возился со своим компьютером всю ночь, словно сумасшедший, используя все свои навыки до предела, и сделал всего лишь одну единственную фотографию. Потому что верил, что делал ее для Шеронамисы. Потому что думал, что это было всем, что я мог сделать хотя бы для нее. Вот почему я сделал всего лишь одну единственную фотографию. Это была фотография, которую я снял, когда впервые ступил на крышу. Под эфемерным, но прекрасно бледно-розовым небом, куча из древесных отходов, на которой она стояла и виднеющаяся за ней пихтовая башня, а также небоскреб города мисона были окрашены в бледно-розовый цвет. Среди них только ширина была полна цвета и выглядела отчужденной. Вот почему я сделала эту фотографию, которая инстинктивно заставляла тебя почувствовать, что она изолирована и что живет в своем мире, совершенно одна. Ширанамисе? Курекум. Когда я вдруг пришел в школу на следующий день, первым делом утром обратился именно к ней. Как всегда, она одна играла в своем телефоне. Возможно, сегодня она снова делала что-то необычное. Например, свои посты пытаясь найти так людей, что жили в том же мире, что и она. Если так, тогда она наверняка была одинокой и скрывала их колючим поведением. Вот, честно говоря, наверное, был немного резок, потому что первым, что сделал с утра без предварительного уведомления, вручил ей конверт. Но ну, по крайней мере в этот момент все, о чем я тогда думал, была именно эта фотография. Ну и то, что я должен ее передать ей. Мне казалось, это единственная правильная вещь, на которую натолкнулся за всё это время. Я не думала, что ты действительно её сюда принесёшь, если честно. Не обращая внимания на меня, чья голова была забита подобными мыслями, Ширана Миса открыла конверт и опустила взгляд на лежавший внутри снимок. Да, это мир, в котором я живу. Так вот, насколько красивым он был. Отви того, как кончик ее пальца нежно поглаживал снимок, я почувствовала себя настолько застенчивым и смущенным, и бесцельно посмотрел на часы и на заходящих в класс одноклассников. И тогда... Спасибо, Курекун. Мои глаза встретили ширина миссы, которая благодарила меня со слегка влажными глазами. Чувство что тогда раскинулась во мне в тот момент, почти так же заставляла меня пустить слезу без моего ведома. Я смог сделать что-то для нее. Это осознание вызывало у меня чувство восхищения. Предположим, существуют моменты, когда ты внезапно обнаруживаешь, что в кого-то влюбился. Я верю, что их вызывают самые банальные вещи. Но это может быть тем, что мы называем судьбой. Все-таки... На самом деле это было ничем иным, как моей прихотью. В тот день я забрел на крышу, чисто из любопытства, и наткнулся на обеспокоенную Шаранамисе. Было что-то, что я мог сделать для нее, и меня за это поблагодарили. Это все, ничего больше не было. В этом нет никакой драмы. Было небольшое взаимопонимание и не больше. Тем не менее, маленькое чувство... Для меня было важнее всего остального. Именно с тех пор я потихоньку начал влюбляться все больше и больше в нее. Вот почему это, наверняка, также была и судьба.